Глава двадцать первая. Она. Я ощутила боль еще до того, как очнулась. Ломила все тело, будто меня переехал асфальту кладчик. Неужели причина в Тео и главнокомандующего? Это она со мной сделала? Последнее, что помню, я в кабинете Аида. Он передает мне свою Тео и... А дальше провал. Сколько времени я была в забытье. Я кое как разлепила веки и увидела белый потолок о том где я догадалась сразу по запаху так отвратительно лекарствами пахнет только в больницах похоже я была совсем плоха раз аид привез меня сюда по ощущениям меня вытащили с того света уж не знаю как врачам это удалось впрочем медицина теломонов шагнула далеко вперед они и не такие чудеса вытворяют но аид конечно хорош чуть меня на тот свет не отправил я злилась на главнокомандующего но все же ненавидеть его не получилось людей эмоции частенько толкают на импульсивные поступки я и сама как-то чуть не оттолкнула сестру единственного родного человека из-за несдержанности и эмоций а каково теломону который совершенно к ним не привык как известно чем дольше вулкан спит тем яростнее потом извержение я скосилила глаза вправо и наткнулась взглядом на мидбрата Кажется, теломон. Значит, я не в больнице для людей. Они там не работают. На лице медбрата была повязка. Странно. Я вроде не в инфекционном. Чужая Теуи не заразна. Мужчина что-то сосредоточенно подкручивал в моей капельнице. Остановив раствор, он вытащил иголку у меня из вены. Да так неаккуратно, что я ойкнула. Хотела возмутиться вслух. Но не смогла. Горло соднило, будто по нему прошлись наждаком. Медбрат даже не извинился. Вместо этого он посмотрел мне в глаза и подмигнул. Я захлопала ресницами. «Это еще что?» «Сейчас прокатимся!» — заявил медбрат. «Лежи тихо!» «Этот медбрат — самый странный работник больницы, которого я когда-либо встречала. Но сил на споры у меня не было. Я едва пришла в себя, в голове все еще клубился туман, и я плохо соображала. Плюс было кое-что еще». Я узнала голос, это же Фэб, заместитель и лучший друг мужа Раде. Фэб, главный герой книги «Завоеватель» из серии о теломонах. Но он военный и никак не связан с медициной. Что он здесь делает? Думала я с трудом, зато была послушной. Как и велел, Фэб лежала спокойно, пока он вывозил каталку со мной в коридор. Наше передвижение по больнице не вызвало вопросов. просто медбрад везет пациентку на очередную процедуру мы проехались по этажу и добрались до лифта фэп вкатил меня внутрь не считая нас в лифте была только а медсестра человек она тоже почему то прятала лицо за маской не стесняясь ее фэп стянул повязку и произнес ну что последний рывок машина ждет у запасного выхода ответила медсестра а затем сняла свою повязку и поцеловала ффаба в губы не передать как я поэтому скучала адреналинщица усмехнулся мужчина. «Я не поверила своим глазам. Передо мной стояла Злата, жена Феба. Вот уж не думала, что он ее в это втянул. Но ей, похоже, нравится». «Не бойся», — Злата улыбнулась мне. «Мы тебя похищаем, а Рэй и Рада в курсе. Они ждут в машине. В больницу не пошли, так как их все знают в лицо. Мы менее публичные личности». «Похоже, пока я лежала без сознания, мои близкие разработали план спасения». Я восхитилась их наглостью. Решили увезти меня прямо из-под носа главнокомандующего. Вот только он успел передать мне свою Теуи. Теперь она навсегда со мной. Куда бы я ни пошла, какую бы жизнь ни выбрала, в итоге часть главнокомандующего всегда-всегда будет со мной. Странно, но эта мысль меня не испугала. Хотя должна была. Я, осторожно, пока никто не видит, переместила левую руку под одеялом, и обхватила свое правое запястье вот она моя метка знак того что я принадлежу одному единственному мужчине. он уже доказал что не отпустят меня по собственной воле, так не совершаю ли я сейчас ошибку, пытаясь от него скрыться запястье все еще пульсировало болью. я очнулась, но была далека от полного выздоровления, такая слабая что даже говорить не могу не то что думать я просто лежала на каталке. и покорно принимала действительность лифт остановился фэп снова натянул на лицо маску вдвоем со златой они вытащили каталку в коридор и направились к запасному выходу часть дороги мы проделали без приключений но потом нам на пути попался врач крайне неудачное столкновение это пациентка с триста первый спросил он посмотрев на меня не дожидаясь ответа врач снял с каталки мою медкарту И пробежал ее взглядом куда вы ее везете Фэп замешкался с ответом к этому времени мы были всего в десятке метров от запасного выхода ничего кроме него в этой части коридора нет вряд ли байка о моем переводе в другую больницу сработает такой приказ должен был поступить выше все были бы в курсе и в моей перевозке участвовало бы куда больше теломонов рангом повыше медбрата врач обернулся и кинул направление коридора и нахмурился до него дошло что дело нечисто злато не стало дожидаться пока он позовет на помощь она стояла к врачу ближе всех и просто врезала кулаком ему по лицу тот рухнул на пол как подкошенный а что ответила она на наш с фебом не мой вопрос у меня не был выбора он все понял поторопимся напомнил фэб пока нас не хватились последние метры до выхода мы о преодолели бегом каталка грохотала по коридору Несколько раз на дороге возникали препятствия в виде теломонов, но Фэб быстро их устранял. В итоге наш путь был усеян телами мужчин в белых халатах. Из больницы мы вырвались на полном ходу. Злата, который Фэб передал управление каталкой, едва успела притормозить перед автомобилем. Пассажирская дверца последнего открылась, и оттуда выбежала Рада. Она помогла мне встать с каталки и перебраться в машину. Сестра практически несла меня на руках, но ни Фэб, ни Рэй, который... сидел за рулем автомобиля не спешили на помощь теломоны предпочитали меня не касаться ведь на не было тео и главнокомандующего законы теломонов запрещают дотрагиваться до чужой женщины впрочем это не помешало ему строить мой побег спустя минуту автомобиль взвизгнув шинами сорвался с места на бешеной скоростью он уносил наш квинтет прочь от больницы а лично меня прочь от главнокомандующего я откинула голову на подлокотник сиденья меня все еще мутило от слабости но главное я совершенно запуталась и не понимала что чувствую вырвалась наконец то отныне аит меня не достанет теперь я счастлива увы я не испытывала даже радости только какое то странное ощущение будто меня закружил водоворот и я никак не могу выплыть все несуйся несусь по течению а чего хочу я сама как бы это понять